Та же картина постепенного исчезновения горизонта за скалами повторялась с величавым однообразием, на какое способно только бездна. В битвах с океаном, так же как в гомеровских битвах, встречаются повторения. С каждой волной, приближавшей их к мысу, громада его и без того чудовищно разрастающаяся в тумане становилась выше на 20 локтей, Расстояние между уркой и утесом сокращалось с угрожающей быстротой. Они уже находились на самой грани водоворота. Первая же струя должна была увлечь их безвозвратно. Еще одна волна, и все было бы кончено. Вдруг Урка отпрянула назад, словно под ударом чудовищного кулака. Волна вздыбилась под килем судна, затем опрокинулась и отшвырнула урку, обдав ее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 что им еще не даровано. Все дурное уже пережито, никаких сомнений, они вполне удовлетворены, они спасены, им уже ничего не нужно от Бога. Не следует слишком торопиться с выдачей неведомому расписок в окончательном расчете с ним. Юго-западный ветер начался вихрем. Тот, кто оказывает помощь терпящим кораблекрушение, обычно не церемонится. Шквал, ухватив мутутину за обрывки парусов,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 величиною смушкетную пулю и не уступавшей ей в твердости, казалось, готовы были изрешетить судно. При каждом крене градины перекатывались по палубе, как свинцовые шарики дроби. Урка, терзаемая сверху и снизу водной стихией, чуть виднелась из-под перехлестывающих через нее волн и каскадов пены. На судне каждый думал только о себе. Люди хватались за что попало —